А когда мне вдруг захотелось, чтобы поскорее вернулся туман, который, как выяснилось, ограждал меня от столь неприятных воспоминаний, он тут же вернулся огромной серой волной, притушив свет фар патрульного автомобиля, окутывая растущие в парке деревья. Только это был не туман. Пыль. Мощное облако пыли, поднявшееся над развалинами особняка Корнелия Сноу, накрыло нас. Пыль эта состояла из множества веществ, самых различных цветов и запахов. Пластид превратил в пыль и блоки известняка, и кирпич, и штукатурку. Облако, которое на расстоянии казалось светлым, принесло с собой темноту более черную, чем безлунная беззвездная ночь. Я отлепился от ствола дерева, улегся на правый бок, закрыл глаза, поднял подол рубашки и уткнулся в него ртом и носом, чтобы использовать материю как фильтр и не задохнуться пылью. Протянул руку, чтобы коснуться левой ноги, убедиться, что она все еще на месте. Рука вернулась липкой от теплой крови. Как мне показалось, уже через мгновение пыль осела на кровь и образовала корочку на моей ладони. Вначале я подумал, что Лори упала на траву рядом со мной, закрыв лицо руками, чтобы хоть как-то уберечься от удушающей пыли. Потом услышал ее голос над головой и понял, что она осталась на ногах и звала на помощь, кашляла, чихала и снова звала. «Помогите! Помогите! Человек ранен!» Я хотел дотянуться до нее, заставить лечь рядом, но не мог поднять руку. Меня охватила пугающая слабость, а тут вернулся и успокаивающий туман, застилавший сознание. Тревожась за Лори, я уже не хотел, чтобы туман этот отрывал меня от реальности, но сопротивляться ему не мог. Перед мысленным взором замелькали отрывочные образы, потайные двери, освещенные свечами тоннели, мертвые лица, выстрелы в упор, клубки змей, торнадо, клоуны. Скоро я, наверное, впал в полубессознательное состояние и начал грезить, потому что видел себя воздушным гимнастом, шагающим по натянутой под самым куполом цирка проволоки, шестом в руках, с помощью которого я удерживал равновесие. Медленно и осторожно я приближался к платформе, на которой меня ждала Лори. Когда оглянулся, чтобы проверить, сколько уже удалось пройти, увидел преследующего меня Панчинелло Бизо. Он тоже держал в руках балансировочный шест, но с острыми ножами, закрепленными на концах. Он улыбался, уверенный в себе, и шел по проволоке гораздо быстрее меня, а потом сказал, «Я мог бы стать звездой, Джимми Ток». «Я мог бы стать звездой». Иногда сознание возвращалось ко мне, и я понимал, что меня куда-то несут. Несут на носилках. В следующий раз очнулся уже в скорой помощи, покачиваясь на каталке, поскольку машина неслась на полной скорости. Когда попытался открыть глаза и не смог, сказал себе, что ресницы склеились от слез и пыли. Я знал, что это ложь, но находил ее успокаивающей. Наконец кто-то произнес «Ногу нам не спасти». Я не знал, говорил ли это человек в моем сне или настоящий врач, но я ответил голосом, каким говорил в мультфильме принц лягушка «Мне нужны обе ноги. Я ловец торнадо». А потом провалился в небытие, где сны были более реальными, чем настоящие сны, а в воздухе пахло вишневым тортом. Глава 23 Шестью неделями позже Лори Линн Хиггс пришла к нам на обед. Выглядела она, как яблоки по-севильски. Никогда раньше я не уделял самой еде столь мало внимания, как на том обеде. Свечи, горевшие в красных хрустальных подсвечниках, отбрасывали мягкие тени на шелк стенной обивки, рисовали круги на потолке из красного дерева. Она сияла куда ярче свечей. За закуской крапа, запеченный с кунжутом. Мой отец сказал, «Среди моих знакомых нет человека, мать которого разводила бы змей. Многие женщины берутся за это, потому что такое занятие кажется им забавным», ответила Лори. «Но все гораздо сложнее, чем они думают, и со временем большинство прекращает этим заниматься». «Но ведь это действительно забавно», вставила моя мать. «Да, конечно, и змеи куда лучше собак. Не лают, не царапают и не грызут мебель, а в доме уж точно не будет грызунов». Опять же, их не нужно выгуливать, добавила мать. Если хочется, то, конечно, можно, но соседи пугаются. Мэдди, краб потрясающий. И как можно заработать на жизнь, разводя змей? Спросил отец. Мама получает деньги из трех основных источников. Во-первых, она поставляет змеи на съемки различных теле- и кинофильмов. Так уж повелось, что практически во всех музыкальных видео используются змеи. Моя мама улыбнулась. То есть она сдает им змей в аренду. «На несколько часов, на день, на неделю?» – полюбопытствовал мой отец. «Обычно на день. Даже в фильмах, где змеи играют большую роль, они требуются на 4 максимум пять дней». «В наши дни фильмы только выигрывают, если в них снимают змей», – заявила бабушка Равена. «Возьмите, к примеру, последний фильм Дастина Хоффмана». Примечание. Фильм «Джонас в пустыне». Конец примечания. «Люди, которые сдают змей в аренду на несколько часов, обычно имеют дурную репутацию», – очень серьезно заявила Лори. «Меня это заинтриговало. Не слышал ни об одной компании, сдающей змей в аренду, которые имеет дурную репутацию. Они есть, будь уверен», – Лори скорчила гримаску. «Очень склизкие компании могут сдать змею в аренду любому, хоть на час, не задавая никаких вопросов». «Отец, мать…» И я недоуменно переглянулись, но бабушка Равена знала, о чем речь. «Для эротических целей». «Ага», — отреагировал отец. «Какая мерзость», — прокомментировала мать. «Бабушка, иногда ты меня удивляешь», — признался я. Лори посчитала нужным внести ясность. «Моя мать никогда не сдает змей в аренду индивидуумам». «Когда я была ребенком, маленького Неда Ярнеда...» «Соседского мальчишку укусила гремучая змея», — вспомнила бабушка Равена. «Дикая змея или арендованная?» — спросил отец. «Дикая. Маленький Нед не умер, но у него началась гангрена. Ему сначала ампутировали большой и указательный пальцы, а потом всю кисть до запястья». «Джимми, дорогой», — мама повернулась ко мне, — «я так рада, что тебе не пришлось отрезать ногу». «Я тоже». Отец поднял стакан с свинам. «Давайте выпьем за то, что наш Джимми не стал калекой». После тоста бабушка Равена добавила. «Когда маленький Нед вырос, он стал единственным одноруким олимпийским чемпионом по стрельбе из лука». «Быть такого не может», — не поверила ей Лори.